Глава девятнадцатая Вернулись? Всё же живой Витька. На лёгкий стуковый дверь сам открыл, порадовал нас своим видом. Как мы сюда добирались, даже вспоминать не хочется. Нет, ничего такого не было. Пустышей, конечно, много... Но вот вордолаков вообще не встретили. С этим повезло. Ира, вот наше наказание. Я вообще не знаю, как она дальше жить будет. Не получается представить ее с оружием в руках, добывающую себе на пропитание, как ту же Владу или Маху. Да что там оружие? Когда какой-нибудь участок бегом преодолеть нужно было, так все твари в округе, наверное, ухохатывались от этого зрелища, потому и не нападали. Совсем не готовая к таким свершениям, никогда не занималась спортом, жила себе спокойно, мужей периодически меняя, а тут... «Привет! Откуда дровишки?» Просачиваясь в квартиру мимо Витьки, отступившего чуть в сторону, поинтересовался я у него. Витька преобразился. Абсолютно трезвый, взгляд не расслабленный, как обычно, а настороженный. Вот по нему видно, что человек полностью готов к разным кризисным ситуациям. Побрился, умылся, укус обработал и перевязал. Одежда соответствует ситуации. И главное, в руках нарезного вепря под патрон 7,62х54Р держал. Видимо, утром насмотрелся на нас вооруженных, вот и разжился где-то. Так и оказалось. «На дачном мой знакомый любитель пострелять!» – жил. Впустив в квартиру и закрыл за нами дверь, принялся он отвечать на вопрос, где достал оружие. Наведался к нему, пока вас ждал. «Угу», – угукнул я, остановившись на пороге комнаты и рассматривая сваленные на диван сумку-баулы два рюкзака, а также карабин «Тигр» под тот же патрон, что и вепрь, и гладкоствольный Бенелли М4, 12 калибра, над которым он шаманил, пока мы не пришли. «И никого живых там не застал», — продолжал рассказывать Виктор. «Одни зомби, а им стволы без надобности, вот я и прибарахлился, что унести смог». «Понятно», — пробормотал я, и прошел в комнату, где упал стоящее в углу кресло. «Дачный?» Это примыкающий к нашему 11 микрорайону частный сектор с крутыми минимум двухэтажными домами. Хорошо зарабатывающие люди там живут. В том числе и наши с братом знакомые, о которых я как-то даже не подумал, так как они просто дальние знакомые, не друзья. Так вот, те не друзья, тоже любители пострелять. Есть в их коллекции такой же Бенелли М4 с разными приблудами к нему, в том числе и глушак. И вот что мне стоило, когда вулей провалился, то же, как и Виктор к своим, к ним наведаться. М да тупил я все это время по-черному. Рассказывай, Вань, что за хрень снаружи творится? Я так понял, ты в курсе. Видя, что я немного завис, обратился ко мне Виктор, брусив взгляд на девчонок, что молча расползлись по комнате. «Машух!» – выплыл я из своих мыслей. «Что?» – недоуменно нахмурил брови, ничего не понявший Виктор. «Говорю, меня теперь Машух Нанрен зовут. Можно просто Машух для краткости. А Ванька ведь умер. Совсем умер». Вспомнил я обглоданное лицо своего двойника, на которое снова пришлось посмотреть. Прежде чем зайти к Витьке, я поднялся к тетке и забрал из квартиры нужные мне вещи. «Рассказывай!» Но рассказал я все только, когда мы в высотку вернулись. Пришлось ему еще немного подождать. Реально времени не было здесь рассиживаться. Пока в городе более-менее тихо и твари не набежали, а местные не отожрались, нужно было пользоваться моментом и перебираться в высотку, И не просто перебираться, а еще и обустраивать нормальное место для ночлега, которое туша элитника защищать будет. Вот кто Виктора своим видом впечатлил, так это он. Потом слушал меня и ни одно слово сомнению не подверг. «Вот такие дела, Вить», – заканчивал я рассказ уже вечером. Днем мы управились быстро. Пока девчата продукты и все остальное им нужное из пятерочки наверх таскали, мы с Виктором прошвырнулись до ближайших частников и стащили у них баллон пропана. Никогда бы не подумал, что отсутствие газификации кое-где в частном секторе, ранее возмущавшее народ, меня теперь обрадует. А еще больше обрадует такой здоровый напарник». этот баллон в лёгкую притащивший и наверх втащивший. Ну а потом, когда ужин был готов, принялся за рассказ. «Быть тебе теперь боцманом!» Скинул я кружку с чаем, ставя точку в болтологии, а то достало уже языком работать. Как меня просветили, мужчинам в улье имя нужно менять и желательно с этим не тянуть. Ну а раз я тебя в этот мир ввожу, то и крёстым твоим буду. Усмехнувшись, теперь уже боцман чокнулся со мной своей кружкой, принимая свое новое имя, но в ответ сказать ничего не успел. «В окно смотрите!» – подала голос до этого молчавшая вся из себя недовольная Влада. Закат. Солнце уже готовилось уйти за небосклон, но этого не случилось. Оно на наших глазах. Сначала начало чернеть, а потом как-то вдруг расползлось черными пятнами по горизонту. После такого зрелища разговаривать уже вообще не хотелось. Даже мне, не раз такое наблюдавшему, и то неприятно на душе стало. А про наших новичков и говорить не стоит. Помимо зомбаков, зримое подтверждение другого мира». Так что в темпе, пока окончательно не стемнело, приготовленными плотными одеялами заделали окна, чтобы ночью можно было пользоваться светильниками и фонарями, и разбрелись по комнатам. Под насмешливым взглядом Влады Ира, несмотря на нас, нырнула в комнату к боцману. «Вот так обычно и происходит», – повернулась Влада ко мне. Ты жизнью рисковал ее, спасая, а она сразу к другому свинтила и даже спасибо не сказала. Я молча кивнул, признавая ее правоту. Спасибо та действительно так и не сказала. Но разговаривать на эту тему не хотелось. Вообще не хотелось. Наговорился уже от души. Но кого это волновало? Влада, теперь я понял, какие ей мужчины нравятся. С тех пор, как мы в квартиру с газовым баллоном ввалились, она с боцмана оценивающего взгляда не сводила, но и Ира на того нацелилась. Ну как же здоровый, сильный, надежный, суетилась вокруг него, то еды подкладывая, то чайку подливая, не забывая при этом и меня внимательно слушать, и на Владу слегка свысока поглядывать, когда боцман ее ухаживание принял. Только зря она так. Боцман-моряк, у него в каждом порту по десятку таких мамзелей. Помню его загулы и как такие из его квартиры голышом вылетали. Женщин-то он любит, но на шею ему никто до сих пор так сесть и не смог. И это вряд ли сможет, так как не особо умная особо попалась. Надоест она ему быстро. Ну а Влада, видимо, намолчалась, пока я боцмана просвещал. и, не удовлетворившись моим молчаливым кивком, потянула меня из квартиры на крышу на поговорить. Уже почти окончательно стемнело. Я оглядывался по сторонам, вдыхая свежий воздух. Вокруг темень. В этот раз нигде ничего в городе не горит, что с крыши высотки хорошо видно. Ни пожаров нет, ни чудом выжившие со свечами и фонарями в окнах не маячат. «Колись!» Не стала тянуть с разговором Влада, запрыгивая на коробок вент канала, что под ее весом неприятно скрипнул в окружающей тишине. На тему... «Ой, но только не надо!» скривилась Влада, думая, что я втайно решил поиграть. Но я реально не понял вопроса. Я же не дура, дважды-два нетрудно было сложить. В крепости пришли и сами себе удивлялись. все не могли понять, как сумели матирую тварь так просто завалить. И тут то же самое. Я уверена, моих сил не хватило бы элитника ухайдохать. Но есть одна мелочь. Что тут, что там тип один, который вроде бы ни при чем, просто рядом крутился. Но крутился так, что элитники сами по себе сдохли. Так что исповедуйся... Я и так с трудом до вечера дотерпела, не стала тебя днём пытать. Вот теперь понятно стало. Ммм, да, тут дважды два действительно несложно сложить. Так что неудивительно, что Влада догадалась. Да и в любом случае это бы случилось, рано или поздно. Ведь соглашаясь на совместную работу, я знал, что так и будет. Но не думал, что так быстро. С другой стороны, это быстро случилось после серьезной передряги. Посмотрели друг на друга в действительно экстремальной ситуации, в отличие от сама, она меня под элитника не подставила. До последнего искала выход, как нам совместно выпутаться. Так что рассказал, все рассказал с самого начала. как первый раз мой дар проявился, какие трудности с его освоением возникли и что для его тренировки сюда и приехал. Добавил в конце, что согласился на совместную с ней работу только из-за того, что уже один раз получилось Гасника целенаправленно направить. Был уверен, что случись, что ее не задену, что в итоге и получилось. Элитника завалили, наши все целы, мы в прибыли. «Хорошо, тренировка прошла», — усмехнулся я. «Никаких расшаркиваний, сразу в максимальном режиме». «Дела», — протянула все это время, молча просидевшая на своем насесте Влада. «Я молчок-машух», — застегнула рот на замок, а ключ выбросила. «Никому ничего не скажу, все понимаю, но теперь хоть понятно стало, а то очень уж я удивилась». Влада замолчала, погрузившись в свои мысли, ну а я наслаждался тишиной, наговорился за сегодня уже. На душе реально полегчало, хоть от кого-то теперь таиться не нужно. Ну и главное, Влада нормально отреагировала. Не стала от меня как от прокаженного шарахаться. Так что, думаю, мы сработаемся. Крым уже прошли, медные трубы вроде бы тоже... она хоть жемчугу и обрадовалась но вроде нормально обрадовалась без всяких там косых взглядов и скрытых камней за пазухой осталось нам только проверку временем пройти но если мы останемся просто друзьями не будем между собой как она сказала в чувства играть то думаю и рим преодолеем долго мы еще разговаривали влада о себе рассказала Четыре года уже прошло, как она попала сюда и как ее Зорька, ставшая потом подругой, тогда спасла, как ничего не умеющую обучила, буквально за шкирку вытягивала из крепости и учила на твари охотиться. Научилась, со временем полноценно влилась в их безбашенную компанию, по всей видимости погибшую, так как никто так и не вернулся после последнего их безумного заезда. Про свои дары рассказала. Помимо проходчика, она еще и чувствовала, когда кластер, на котором она в данный момент находится, на перезагрузку пойдет. Но только если этот срок не превышает 30 дней. Если перезагрузка хоть на день позже, то конкретики уже не ощущает. Ну и третий, недавно приобретенный дар, когда от Орды пряталась он прорезался. Чувствует Горошников в двухстах метрах от себя, но это расстояние постепенно увеличивается, а после приема красной жемчужины надеется на серьезную прибавку сил во всех своих способностях. «Хорошо поговорили, но еще лучше мы потом совместно поработали, тренировали моего Гасника. Элитников больше не встречали, и это очень хорошо». Но вот пару руберов в ловушку прохода загнали, отрабатывали такой прием на будущее. Про лотерейщиков и не говорю ничего. Это самые массовые наши тренировочные пособия были. Именно так я их теперь и воспринимал. Нет, я их, конечно, опасался. В чистом поле такая тварь меня на раз размажет, если я ее не пристрелю раньше». но того страха, что поначалу к ним испытывал, уже не осталось. Смотрел, как боцман лотерейщика собачьего разделывает, и понимал, насколько же становится легче жить, когда тебя вводит в реалий Улья учитель или крестный. Мы с Владой не только сами тренировались, но и боцмана поднатягали, давая ему с паранами разжиться. Дар, что у него, что у Иры, так и не раскрылся. Так что на знахаря им потратиться придется, благо в крепости он теперь есть. И если Боцман до последнего стремился свой пробудить активно, впитывал реалий улья, не раз сам на охоту уходил, то Ира... Это Ира. Из высотки нос наружу не высовывала, но хоть готовку на себя взяла, и то хорошо. «Все, завтра уезжаем. Принял я решение». Твари ушли из города. Этого, наверное, последнего оставшегося лотерейщика мы еле нашли, когда в гараж решили наведаться, патриота оттуда забрать и продуктами его загрузить. Оружие из землянки мы вчера с Владой выгребли, прокатившись туда вдвоем, а на обратном пути еще и удачно заехали к моим знакомым любителям пострелять. Буду или не буду это оружие использовать, не знаю, Но пусть лучше лежит у меня, чем когда понадобится его не будет. С отъездом до последнего тянул. Все думал, что черный заявится полицию потрошить, но так и не дождался. Может, они позже подтянутся. Все же эту точку за собой забили, но нам уже тянуть некуда. Благоприятный момент для возвращения домой настал». Колонна черного не понадобилась. Крепости и без нее вполне нормально добрались. Так что, когда въехали на стоянку, вздохнул облегченно дома. Но тут же нахмурился. Что-то было не так. «Лучше бы вы не возвращались». Именно такими словами нас встретили при выходе из лифта. «Чего это?» – тут же окрысилась Влада. «Как же!» Кто-то становится между ней и вожделенной ванной, о которой она, когда к крепости уже подъезжали, все уши успела мне прожужжать, забивая ее за собой. Видимо, из-за этого мозги у нее и отключились. Ну, а у меня наоборот. При встречающих стало понятно, что же меня насторожило. Людей не видно. День в самом разгаре, а вокруг тишина. Внизу вообще никого нет, а на стенах только две головы вниз выглянули посмотреть, кто приехал. И вот эти две головы, что нас встретили, такое ощущение, будто под каток с кулаками попали. Тихо, одернул я Владу, не сводя взгляда с их разукрашенных лиц. и Если судить по своему опыту, то синяки, как минимум утренние, уже успели фиолетовый окрас принять. «Что происходит?» «Звездец полный!» — скривился, и я так подозреваю, что не только от Адеболи, один из встречающих. Второй, впрочем, от него не отставал, но все так же молчал. Может, с челюстью что? Вполне вероятно, заплывшие глаза сверкали бешенством, но рот не открывал. «Динозавр у нас тут случился!» А оказывается, сегодня утром чел один пришёл, ну и нагнул сразу всех обитателей крепости, выдвинул требования на полное обеспечение его такого скромного всеми мыслимыми и немыслимыми благами. Древний как дерьмо мамонта оказался, постоянно кривясь, просвещал нас караульной о той заднице, в которой все мы оказались, когда мы не поняли такого его юмора. Он нам объяснил, их на пару тряхнуло от воспоминаний. Ничем его не проймешь, ни дарами улья, ни простым оружием. А он разницы не видит, призрак ты, клок-стоппер или броневой. Всем одинаково отвешивает и одновременно, как оказалось, метки ставит. Вот так, слегка размявшись, он и заявил, что времени нам на принятие решения дает до вечера, а до этого... Входить в крепость можно, выходить нет. Особо умных, что его ослушаются, накажет. И наказал. Были умники, что сбежать хотели, так он их вернул полностью поломанных, запретив лечить. Чем дольше он рассказывал, тем больше я охреневал. Вернулись домой, называется. Тут же не элитник, тут действительно динозавр. сорванный с места Ордой и ищущий себе новое место обитания. И, судя по рассказу, динозавр этот совсем на голову больной. Или от времени крыша поехала, или после нашествия Орды в голове у него что-то перемкнуло. Иначе не понять такого его поведения. «Вот такие дела», – тяжело вздохнул караульный. «Он сейчас в комендантском доме обосновался». И если раньше я просто охреневал, то вот теперь меня с головой накрыло. «Где Скиф с Гризли?» – полностью спокойным голосом поинтересовался я. Но почему-то что караульные, что Влада с Боцманом от меня отшатнулись. А и не говорю, так как услышала о проблемах, так в предобрачном состоянии находилась». Недолго крепостью ее высокими стенами восторгалась. Машух отчего-то дрожащим голосом тихонько окликнула меня Влада. Влада не так долго была знакома с Машухом, но уже успела побывать с ним в разных переделках и думала, что хорошо его изучила. Как же она ошибалась, оказывается. Этот молодой парнишка, всего на пять лет ее младше, сейчас удивил, это не то слово. Так страшно, как стало сейчас, ей не было даже тогда, когда, следуя его безумному плану, они лицом к лицу сошлись с матерым элитником. Тогда все произошло так быстро, что она не столько испугалась, сколько удивилась». Но вот сейчас, когда караульные заговорили про бесу и профа, отмашух Нанрена плеснула таким ужасом, что она не уверена в сухости своих штанов. Уже сто раз пожалела, что его окликнула. Этот его полностью безэмоциональный взгляд, когда он к ней повернулся, вогнал ее в еще больший ужас. Но ничего страшного не случилось. Он пару секунд посмотрел на нее, а потом в его глазах даже эмоции появились. «Влада», заговорив, он окончательно перестал давить на всех ужасом, отчего не только она облегченно вздохнула. «С боцманом к нам идите, а я пойду со Скифом пообщаюсь». Поняла, сразу же согласилась она, прекрасно поняв его заминку. Зато не понял боцман, даже воздуха в грудь набрал, вообразивший себя бессмертным здоровяк. Но нет, молча выдохнул, не стал ничего говорить, только кивнул согласно. Он вообще, этот боцман, несмотря на свои габариты, с головой дружит. За все эти дни ни разу не пререкался, не пытался на них более молодых и щуплых своим возрастом и массой давить. Мужик понимал, что мы опытней, больше знаем об этом мире, поэтому не тратил время на удовлетворение своего эго, а учился, впитывая в себя инфу. И этим он ей тоже нравился, мало таких здравомыслящих людей. «Так где Скиф с Гризли?» – повторно задал вопрос Машух, спрятав до времени своего до ужаса страшного Нанрена. «Гризли у себя поломанный лежит», – торопливо ответил разговорчивый караульный, второй просто кивал, подтверждая его слова. «Скиф у себя, они там решают, как дальше жить будем». «Понятно», – чуть кивнул ему Машух, после чего снова повернулся к ней. «Давай, Влада, вы домой, а я пойду. Тоже порешаю». И больше ничего не говоря, направился, она так поняла, к Скифу. Это что такое было? Стоило Машуху отойти, прорвала караульного. На что она только плечами пожала, сама не до конца поняла. И уже уходя, несколько нервно усмехнулась, когда услышала за спиной. «Ну ее хрен эту крепость!» — выплескил из себя страх разговорчивый караульный. Нужно было в Новгороде оставаться, там хоть... Что там, она уже не слышала. Один страх постепенно отпускал ее, зато на смену ему пришел другой. «Получится ли?» «Получится», — отбросила она всякие пораженческие мысли. «У такого Машух-Нанрена получится, надеюсь». «Вот это меня накрыло!» Сам себя испугался, когда благодаря Владе чуть оклемался, «Этот приход посильнее был, чем когда за спиртным ездили, и я своих сокомандников пугал. Но, блин, новость! Этот этот непонятно, откуда вылезший динозавр мало того, что всех избил, но и затребовал себе шикарно обставленных апартаментов, а также обслуживания в виде по заказу приготовленных блюд. Но это еще ладно, понять я его мог бы». и если бы он только этим и ограничился но это ископаемое затреболо себе еще и женщин и не из борделя а тех какие ему приглянутся. в этот раз беса ему пригляну всем навалял озвучил свои хотелки и утащил ее в комендантский дом проф хоть и изрядно избитый нашел в себе силы подняться и пошел отвоевывать свою женщину Один. Больше его никто не видел. Вот в этот момент меня и накрыло. Черного еще нет, не приехал, так что топаю к тем нормальным, с кем хоть как-то знаком. Не знаю, вступлю я в отряд скифа или нет, тут уже не важно. Важно то, что мой гасник не так. Гасник, теперь всегда его с большой буквы именовать буду, как припоминаю, чина его и называла. Так вот, Гасник — это сейчас реальный шанс не только мой, но и всех остальных избавиться от этого ненормального, возомнившего себя божеством. Он думает, что если его ничего не берет, а он в ответ может всех достать, то... А не для этого ли меня Улий и наградил таким даром, чтобы на место ставить вот таких потерявших всякие берега индивидуумов? Все может быть, но сейчас не это главное. проф спас он меня, открыв окно, не спас. Может быть, я и сам бы тогда от элитника убежал, но это все неважно Он сразу ко мне нормально отнесся и потом постоянно поддерживал, своим именем прикрывал. Вот за это ему огромное спасибо. Теперь пришла пора и мне ему помочь. Пока топал более-менее в себя пришел и стал замечать многочисленные следы происшедшего здесь побоища. Выбитыми зубами щедро дорога усеяна, а они уже не менее щедро кровью политы. Это то, что бросалось в глаза. На россыпи гильз В лужах той же крови я уже и внимания не обращал, этого всего хватало, а вот людей нет, не видно, попрятались. Первый человек, которого я встретил, сидел на лавочке возле унтер-офицерской казармы, на той же, что и шаг с Тайрой сидели, когда я Ольгу искал. Не обращая внимания на его не совсем целый вид, я спросил, где Скифа найти можно? Окинув меня мутным взором, мужик явно не желал отвечать, но, видимо, понял, по моему взгляду, что я не отстану, вздохнул и «Он сейчас занят», – прошамкал он беззубым ртом. «Я в курсе, но он мне нужен», – чуть дернув плечом, мол, и я предупредил, мужик левой рукой большим пальцем через плечо указал на подъезд и «Там, на Тьете Мэтазе, там сплосись». Больше я его пытать не стал. Видно, что мужику больно говорить, да и правая рука у него, похоже, сломана. Вон, как он ее бережно к телу прижимает. «Спасибо», – поблагодарил я и потопал в указанном направлении. Таких поломанных я еще ни одного увидел. И ясно стало, почему караульными тех двоих выставили. Они еще сравнительно неплохо отделались. Во всяком случае, руки-ноги у них целые были. «Спасибо!» – поблагодарил я очередного полуманова указавшего мне на нужную дверь. Стукнул в нее пару раз и, не дожидаясь разрешения, вошел внутрь, миновал прихожую и попал в комнату, где собрались калечные решалы. «Реально калечные!» Шах сидел в кресле, так у него и ноги, и руки в плотных повязках зафиксированы были. О разбитом лице и не говорю. У всех встречных они сегодня такие. У кого меньше, у кого больше лицо разукрашено. Но разукрашены все. Скиф тот вроде телом не поломанный, но вот лицо... Такое ощущение, что у него череп надвое лопнул, после чего его собрали и повязкой зафиксировали. добавок к этому еще и кроваво-красные глаза. Там не капилляры лопнули, а такое ощущение, что кровь из черепа напрямую сквозь них лилась. И вот сейчас только-только застыла. Жуть, короче. Ольга тоже тут присутствовала, и кажется, она легче всех отделалась. Всего лишь половина лица синяя и опухшая. Еще двоих не знаю, один, как и шах, поломанный, Второй же просто сильно избитый, но хоть кости целые остались. При моем появлении они все замолчали и повернули головы в мою сторону. «Приветствую всех!» – окинул я их взглядом, после чего посмотрел в упор на Скифа. «Разговор есть, выйдем!» И пока он не отказался, добавил «Это срочно важно и желательно с глазу на глаз поговорить». «Хорошо», — вздохнул он тяжко. С трудом поднявшись, успокаивающий махнул рукой встревоженно, всмотревший на него Ольги и направился на выход. «Пошли поговорим». Он повел меня на выход из здания, а там, оглядевшись, направился на площадь, где людей сейчас не было. Лавочки свободные стояли. Уселись за в центре круглый столик. Скиф облокотился на него и, зажав голову в руках, воткнул у меня свой кровавый взгляд. «Говори!» Осмотревшись по сторонам, я убедился, что подслушать нас некому, но все равно наклонился к нему поближе и заговорил шепотом. «Тут такое дело. Элитника тогда завалили с моей помощью», — начал я без всяких предисловий. «У меня дар лишать других их...» «Не просто даров», — одаруемых ульем сверх сил. Вот так. Скиф в раз подобрался от услышанного. Только что передо мной был уставший, разбитый человек, и вот уже напротив сидит тот волкодав, которого я в первый раз и увидел. Да, именно это с тем элитником и случилось, когда я свой дар применил. У него броня даже из моего автомата пробиваться стала. «Почему сразу не признался?» – перебил меня скиф, похоже, сразу поверив мне. «Боялся», – ответил честно. «Ну и гасны так я свой дар называю, в тот момент не мог толком контролировать. Для этого в рейд и ездил, чтобы совладать с ним». «Удачно?» «Да, дар свой под контроль я взял. И это правда». Не знаю, что случилось, но когда караульные нам про профа и бесу рассказали, меня накрыло. Странное такое было состояние, невероятная злость и полное спокойствие одновременно. Я как бы раздвоился. В теле злость, но разум, как бы сказать, разум как бы отдельно от тела был. Голый разум, лишенный каких-либо чувств. И я отрешу над чувствовал и кипящую в теле злости. Да-да, я почувствовал гасника. Он на удивление не рвался во все стороны из-за злости, вообще никак себя не проявлял. Но у меня, похоже, той злостью плотину какую-то прорвало, и я его почувствовал и до сих пор чувствую, готов в любой момент его применить. Без всяких эмоциональных костылей. Давай подробней. Скиф все так же не сводил с меня своего жуткого взгляда. Радиус действия дара. Сил и даров лишаешь навсегда или временно. Десять метров это максимум. И нет, не навсегда. Зависит, насколько сильно сверхсилы прокачаны. Чем сильней. Я понял. Снова перебил меня Скиф, после чего замолчал, опустив глаза к низу «Ясно, о чем задумался. Я же в это время потянулся к Гасныку. Уверенность уверенностью, но проверить стоит. Даже напрягаться не пришлось. Дар мой сразу отозвался, чуть шевельнулся в груди, и когда я его отпустил, он сразу угомонился. Но чувствовать его я так и не перестал». «Думаешь, пробьешь его?» вынырнул из своих мыслей Скиф, снова воткнув в меня свои кровавые гляделки. «Да», – ответил коротко, – «в этом я был полностью уверен. Если даже чина моего дара опасалась, то и этого динозавра сил лишу только... Не знаю, на какое время, но хоть на миг я его железно пробью». Опустив голову и выпрямляясь, Скиф хлопнул ладонями по столу. работаем Этого времени мне хватит. Решение было принято, но работать мы начали не сразу. Мне с себя лишнее скинуть нужно было, а Скифу пистолет поменять на более мощный. Как он сказал, есть у него СР-1 вектор, патронов к нему маловато, но на заявленный мной миг работы хватит. И есть шанс. Войдя в комнату, Скиф озвучил всем там присутствующим итоги нашего разговора. «Все подробности потом, но шанс, пусть и малюсенький у нас появился, тут разоблачайся». Это он уже мне сказал и пошел в другую комнату за пистолетом. Я тоже время терять не стал, принялся в темпе от всего сейчас ненужного избавляться, чувствуя себя неуютно под пристальными взглядами, решал. Прислонил к стене автомат, скинул рюкзак и разгрузку. С пистолета свинтил глушитель, он мне только мешать будет. Кинул его на рюкзак, а пистолет сунул обратно в кобуру. Поправил на себе одежду, чуть передвинул за спину флягу с живцом. ножный с ножом нормально висят, но все равно их чуть и сдвинул, лишь бы только время протянуть и с взглядами присутствующих не встретиться. Чувствовал, стоит этому произойти, и вместо Скифа они меня пытать примутся. «Может, ты хоть что-то скажешь?» Перестав сверлить меня взглядом, Ольга повернулась к вовремя вернувшемуся Скифу. «Я сказал, у нас появился шанс!» Не обратил никакого внимания на ее тон Скиф. «Мы и так сдаваться не собирались, но сейчас у нас появилась реальная возможность избавиться от этого ненормального. «Может, поддержку?» – подал голос Шах. «Да». Ольга не утерпела и вскочила с дивана. «Нет, поддержка нам не нужна. Если мы сейчас вдвоем не справимся, то мы отрядом с ним справиться не смогли, так что количество людей не важно, только насторожим его». «Скиф! Все нормально будет, малая». Скиф подошел к Ольге, поцеловал ее в уголок губ после чего повернулся ко мне. «Готов? Тогда пошли!»